Четырнадцатая. Отверженных не жалеют. Отношение к нам у них установилось особое, как и иностранцам. Это было еще не беда, но вот что скверно: они верили, что мы слуги антихриста и, казалось, в тайне радовались бы какому-нибудь нашему несчастью. Такое предположение оправдалось. Однажды Макаров поехал в Самару за покупками. Он это любил, так как при этой оз기에 привозил с собой какие-нибудь новые духи или мыло. В его комнате стоял всегда аромат нежной барышни, и весь туалетный столик был у него заставлен флаконами и склянками разных величин. В назначенный час, около 8 часов вечера, брат мой с Ларкой должны были подъехать к пароходу, идущему из Самары, и принять свою лодку товарища с пакетами. Приходилось не раз и нам всем так выезжать. Дело стало привычным. Мы изучили все расстояния и знали, где стоять на воде, держать на месте, в какое место метить, приближаясь к пароходу. Знали хорошо, что опасно было попасть вперед под колеса. Пароходы с самолета были еще колесными, и несколько они не боялись подъезжать. В семь часов мы с Василиевым понесли кисти к Волге и, вымыв их, надеялись встретить Кириллоча с пакетами и помочь нести их домой. Слышим и свисток, пароход бежит, видим дым и видим также, как брат Вася на веслах, а Ларька на руле отчалили от берега и сильно понеслись к пароходу. Мы подвигались потихоньку по берегу, слышим вдруг тревожный свисток, вызывают еще лодку, прибавляем шагу, видим, как это скоро делается и в городах, и в деревнях, если стреснется нечто вроде нечайного несчастья, уже бегут к тому месту, где что-то случилось. Ближе к пароходу уже народ сбежался. А некоторые уже идут к нам навстречу по берегу с весёлыми лицами и махают издалека руками, указывая на пароход. А ведь ваше то утонули. Угадили под пароход. Лодка об щепы, а не ко дну. Боют ларку вытащили. добавляет мальчишка. Да, ладью вытащили, а ваши товарищи потонули. У мочудики прямёхонько под колесо. Можете вообразить нашу лихорадку. Мы уже бегом к месту, откуда лодка наша отчалила, вроде пристани за опорожком. Места эти часто меняются в зависимости от обмеления. Сколько народу и откуда вдруг и так скоро И всё весёлые, добрые, смеющиеся лица, как будто поздравляют вас с обновками, повторяются с смешком: <смех> "Да потонули, потонули". Ну, вдруг мы видим целы и невредимы. Макаров стоит, брат мокрый, и особенно Ларька, ещё макрея. Сидят уже в чужой лодке, их правят к берегу. Мы даже глазам не поверили и стали вдруг хохотать как сумасшедшие от радости. Оказалось, брату, сидевшему спиной к пароходу, конечно, не было видно, куда правят рулевой. И так как они несколько запоздали выехать и держаться на середине на вёслах, брат боялся опоздать и потому налёг на вёсла. Алёрка зазевался, не скомандовал ему остановиться вовремя и угодил выше колеса. Счастье, что пароход вовремя остановил колёса. Они не двигались. Брат почувствовал вдруг сильный удар в спину. Корма в дребезги, одно лодки провалилось из-под его ног. Он успел броситься на колесо и повиснуть на нём. А лодка с провалившимся дном и поплывшими в разные стороны бортами лодке мог бы потонуть, но он, конечно, умел плавать. Ему бросили спасательный пояс, а брата с палубы третьего класса публика вытащила наверх за руки. От того он мокрый был только до пояса. Привезли после к берегу даже осколки нашей лодочки. Ну а что с ними делать? Долго они валялись на берегу, пока не растаскали мальчишки. Так кончило своё существование наша милая лодочка, которую мы так любили, и которая так приспособилась.